квазимагическое мышление. Этот термин появился попозже, его придумал Эльдар Шафир, и хорошо знакомый нам Ама Стверски, везде успел. У людей создается впечатление, что они могут контролировать случайные вещи, не находят отсутствующие закономерности в случайном, как с голубями, а немного наоборот. При этом люди будут страстно отрицать, что они верят в контроль над случайными событиями, но в глубине души, бессознательно, Их решения будут руководствоваться именно этой квазимагией. Гарвардский психолог элен Лангер ходил и спрашивал, сколько люди готовы поставить на бросок монетки. Есть два способа это сделать. Сначала спросить, сколько вы поставите, а потом кинуть монетку. И второй. Сначала кинуть, накрыть ее рукой и спросить, сколько вы ставите. Лангер обнаружил, что люди ставят больше, если монетка еще не подброшена. Почему? Какая разница? Выходит, что люди на каком-то уровне сознания считают, что они могут своей силой воли повлиять на результат броска. Мне тут же приходит мысль о сверхуверенности среди инвесторов. Похожая ситуация с голосованием. Если не ходить голосовать, ведь каждый отдельный человек не решает исхода выборов, то проголосуют плохие люди, и мы будем жить в плохой стране. Поэтому я проголосую, чтобы доказать, что хорошие люди тоже голосуют а если я буду вести себя хорошо, то и другие хорошие люди будут вести себя хорошо и придут голосовать. Это тоже квазимагическое мышление. В реальности то, что мы проголосуем и как мы проголосуем, не влияет на поведение других людей, хотя ложное чувство контроля оно нам дает, над случайными или неподвластными нам событиями. Этот предрассудок часто эксплуатируется, негодяй будет давить на несуществующий фактор. Вложите деньги в акции этой компании, и от вашей покупки ее цена вырастет.